Глава двадцать четвертая. Иртальт. Отплытие пришлось отложить на несколько дней. То каюта была не готова, то в последний момент пришлось переиграть списки отправляющихся. В итоге мы вышли в море на трех боевых кораблях, лишь частично заполнив трюмы непортящимся портящимся товаром. На этом настоял отец. Мы отошли из порта недавно и только сейчас выходили в море. Карина была в восторге. Я откровенно любовался тем, как ее черные, как смоль волосы, развивались на ветру, пока она жадно вглядывалась в морскую гладь. На нашем корабле было еще пять женщин, но все они концаторы. Альса и Эльва остались приглядывать за лавкой, получив от Кари подробные инструкции и кучу накопителей. Я втайне надеялся, что к концу путешествия жена остынет к этой затее, но для вида помогал. «А тут рядом есть острова?» — спросила она. Есть, но ближе к Альмендрии. Только на них никто не живет. Интересно, а почему? Других территорий хватает. Да и потом острова в Штормовом море не самое уютное место для обитания. А есть тропические острова с белым песком и пальмами, заинтересовалась жена. Есть розовые пляжи с киерами, фиолетовыми деревьями в районе Итари в Альмендрии. Думаю, что у нас будет возможность их увидеть. — А купаться можно? Я так люблю плавать! — загорелась жена. Я представил, как ее обнаженное тело скользит в воде, и мысли свернули в определенном направлении. — Ты уже видела каюту? — невинно поинтересовался я. — Пойдем покажу. — Давай. Не догадываясь о моем коварном плане, Кари проследовала за мной и оказалась в моих объятиях, как только за нами закрылась дверь. — Я тебе уже говорил, что планирую очень много к тебе приставать. Ближайшую неделю делать все равно нечего, так что берегись, Карина. Хихикнув, жена продемонстрировала полную готовность служить объектом приставаний. Оставшийся день мы провели в постели, выбираясь из нее только чтобы поесть. Утром я проснулся и увидел серовато-зеленую жену. — Ирт. «Кажется, у меня морская болезнь», — простонала Карина. «Тошнит?» «Ужасно». Я принес Жене микстуру от укачивания, но та не особо помогла. Карри оставалась бледной и вялой. Когда я вывел ее на воздух, стало немного лучше. К ужину жена взбодрилась и даже с аппетитом поела. Я уже было обрадовался, что болезнь миновала, но утром все повторилось. Следующие дни стали просто невыносимыми. Карине было откровенно плохо, микстура от укачивания закончилась, есть она могла только вечером. Все постельные развлечения, которые я мысленно предвкушал, пришлось отложить. Карина была бледна и апатична, и я предлагал вернуться, но она настаивала на продолжении путешествия. Уже сейчас стало понятно, что как только мы доберемся до Ковина, дальнейшее путешествие будем планировать по суше. Сам я портал в Орластан. открыть бы не смог, но наверняка в Ковине найдутся бывавшие там маги. На четвертый день путешествия, несмотря на протесты Карины, я пригласил лекаря с другого судна. Пожилой клановый целитель вошел в каюту, сел рядом с женой и положил руку ей на лоб. Так, посмотрим. Ага. Ну что же, это не морская болезнь. Это даже вовсе не болезнь. Обрадовался врач и с умилением посмотрел на нас. «Поздравляю, вы ожидаете прибавления. Срок еще совсем небольшой. Рекомендую больше проводить времени на палубе. Есть то, что вызывает аппетит. И не нервничать». Лекарь встал и удалился, насвистывая какой-то мотивчик. «В смысле ожидаем прибавления?» Раненой талиры взревела Карина. «Ты же говорил, что между магами это сложно, что у отца за почти двести лет всего трое детей, что предохраняться нет смысла, так как все равно, если что-то и получится, то не скоро». Судя по лицу, тошнота отступила, и жене стало легче. По крайней мере, апатия ушла, и появились силы злиться. Разбавляя зеленоватый оттенок, по лицу Карины пошли красные пятна. «Карри, это же хорошо!» — неуверенно начал я. «Хорошо? Хорошо? То есть, по-твоему, мне сейчас хорошо?» Она швырнула в меня сначала подушку, потом бутылочку от микстуры, а затем примерилась к тумбочке. Больше в каюте кидаться было нечем. Не надо тяжести поднимать. На всякий случай сказал я и тут же пожалел, потому что жену это только раззадорило. Не сумев оторвать прикрученную тумбочку от пола, она шарахнула в меня молнией. — Ты говорил, что дети у нас будут лет через десять-пятнадцать, не раньше! — свирепела она. — Так обычно и бывает. — Ты такая красивая, когда сердишься! — заискивающе ответил я. — Да ты... ты... Не найдя достойных слов, она еще раз ударила магией. Я впитал ее молнию, прежде чем та смогла устроить пожар на корабле. «Кари, ну во всем есть свои плюсы!» — попытался я успокоить жену. «Плюсы? Плюсы!» — яростно зарычала она. «Ты знаешь, лично я очень рад», — улыбнулся я. «А по твоей реакции можно подумать, что ты нет». В моем голосе прозвучал мягкий укор. От возмущения моей последней репликой Карина хватала воздух ртом. Воспользовавшись паузой, Я подхватил ее на руки и вынес на палубу. — Какого ира-то ты творишь? — возмутилась она. Целитель рекомендовал больше свежего воздуха. Скандалить можно и на палубе. — Ты так глубоко дышишь, как раз полезно. Смотри, я тебе сейчас что-нибудь легкое найду, чтобы кидаться было удобнее. Ласково предложил я, ставя жену на ноги. — И закусить принесу на случай, если ты устанешь. В конце концов... На хороший скандал тоже силы нужны, а ты три дня почти ничего не ешь. Карина смотрела на меня так, словно всерьез хотела прибить. У нее даже глаз начал дергаться, и кулаки сжались. А ведь нервничать ей нельзя. Видимо, я выбрал неверную тактику. «Ты!» — угрожающе пророкотала она. «Я тебя очень люблю». «Ты потрясающе красивая! Беременность тебе к лицу!» Уверенно сказал я, игнорируя зеленоватый оттенок ее лица, топорщащиеся волосы и покрасневшие веки. Глаз у Карины задергался еще сильнее, а в ясном небе над кораблями замелькали молнии. Раздался гром, запахло грозой. «Ты сказал лет десять-пятнадцать!» — прорычала она. «Очевидно, что из-за нашей ситуации все произошло иначе. Возможно, у нас будет много детей». Широко улыбнулся я, пытаясь обнять ее за плечи. «Много детей?» — шокированно просипела она. А затем уткнулась мне в грудь и разрыдалась. Так как до этого Карина плакала лишь однажды, я предположил, что это снова от счастья. Не может же женщина быть расстроена беременностью. Это просто невозможно. Сейчас она немного придет в себя и обрадуется. Весь оставшийся день жена провела в слезах, а потом выгнала меня из каюты, сказав, что хочет спать одна. Я вернулся утром, чтобы спросить, как она себя чувствует, но оказалось, что она на меня обижена за то, что я не попытался вернуться ночью. Когда на следующую ночь она меня снова выгнала, а я попытался вернуться, то она снова обиделась. На этот раз на то, что я не давал ей спать. На третью ночь я лег рядом, сгреб ее в охапку и твердо сказал, «Я буду спать тут». Короткий бунт завершился полной капитуляцией с ее стороны и очень жарким примирением. Пришлось даже идти за провизией посередине ночи, так как из-за потраченных сил Карина проголодалась.